Она вывела его луговой тропинкой к ручью, осененному ветвями ив. Хэггин сел, утонув в густой траве, и вздохнул. «В таком мире, как здесь, это было бы возможно», — Кей сказала. «Он не тот человек, за кого я выходила замуж». Хэггин усмехнулся. «Был бы тот, так лежал бы сейчас в могиле, а ты была бы сегодня». Вдовой И никаких проблем Кей вспылила Что это значит? Можешь ты объяснить, черт возьми Можешь один раз в жизни выражаться понятно Майкл не может, я знаю Но ты-то, ты же не сицилиец Том, ты можешь поговорить с женщиной откровенно? Отнестись к ней, как к равной К такому же человеку, как ты Опять надолго наступило молчание эгин покачал головой Ты судишь о Майке неверно. Вот ты возмущаешься, что он тебе солгал. Но ведь он же предупреждал, чтобы ты никогда не спрашивала о его делах. Ты возмущаешься, что он был крестным отцом на конфирмации сына коня. Но ведь это ты его заставил. А между тем ему, по логике вещей, как раз бы именно полагалось избрать такой ход. Классический маневр с целью усыпить подозрения жертвы. Хэгген взглянул на нее с хмурой улыбкой. Ну что, довольна? Понятно я выражаюсь. кей молчала, низко опустив голову. Хорошо. Буду выражаться еще понятней. После того, как Дона не стало, Майка задумали убрать. И знаешь, кто его продал? Тессио. Значит, Тессио надо было убить. Надо было убить Карла, потому что предательство прощать нельзя. майку положим, мог бы простить, но люди сами себе не прощают. Каждый из них был бы опасен. Майкл был по-настоящему привязан к Тессио. Он любит сестру. Но он бы пренебрег своим долгом, по отношению к тебе и детям, к своей семье, ко мне и моей семье, если бы оставил Тессио и Карла в живых. Они бы всегда, каждый день, представляли для нас угрозу. Кей слушала его с лицом мокрым от слез. «И Майкл прислал тебя сказать мне все это?» Хейген посмотрел на нее с искренним изумлением. «Да нет». «Он велел передать, что ты можешь иметь, что захочешь, и поступать, как захочешь, если только будешь как следует заботиться о детях». Кей положила Хейгану руку на плечо. «Значит, это не он?» — велел рассказать. Хейган помедлил в нерешительности, как бы спрашивая себя, «стоит ли говорить всю правду до конца?» «Ты так и не поняла ничего», — сказал он. «Если Майкл узнает, о чем я тебе тут рассказывал, то мне конец». Он снова помедил. «Есть только три человека в мире, которым он не причинит вреда. Это ты и дети». Прошло пять бесконечных минут. Потом Кей поднялась с земли, и они медленно тронулись назад. Почти у самого дома Кей спросила, «Ты можешь после ужина отвезти нас с детьми в Нью-Йорк на своей машине?» «За этим я и приехал», — сказал Хейли. Через неделю она пошла к священнику и сказала, что хочет принять католичество. Сокровенные вышины храма Слетел колокольный звон, Призывая к покаянию. Кей отогнала прочь все мысли о себе, О детях, Весь гнев и возмущение, Все вопросы. И очистись, С истовым и глубоким желанием веровать, Быть услышанной, Она, как вчера, Как каждый день, стало произносить слова молитвы о спасении души майкла карлеона